Глава 16. Огненный шторм. Вопрос о моей причастности к Тайному Ордену повис в воздухе. Встреча с тремя заговорщиками не состоялась ни на завтра, ни в один из последующих дней. Нет, Ульрих и компания не передумали. Однако мне стало не до их подозрений и догадок. Все на свете потеряло значимость, кроме сохранности собственной шкуры. Точнее, ее восстановление. В прямом смысле. Но обо всем по порядку. Памятный вечер — Плавно переходящий в ночь духа я провела в постели, листая непопулярные легенды в поисках новых вкраплений мертвого языка. Всего я насчитала семь особенных историй, причем история о зеркалах-близнецах значилась под номером шесть, но прочесть смогла одну, самую первую. Считается, что колледж Гвендерлин построен для всех цветов без исключения. Но это ложь. Замок возвели в особенном месте, на проклятой скале. «Не пугайся, мой друг», Это всего лишь название. Но название со смыслом. Его придумали задолго до супругов Вансермун, чтобы отвадить посторонних. На протяжении многих лет здесь проводили обряды сильнейшие темные маги, съезжавшиеся раз в год со всего многоцветья. Камню впитали столько чар, что сохранят их не один век. Поэтому Гвенда и Дарлин выбрали это место. Место, способное покровительствовать темным и встать на их сторону в войне против светлых, если придется. Но основатели не учли, что, оберегая колледж всевозможными чарами, они привлекут и разумного защитника, духа, который заботился обо всех обитателях Гвендерлин без исключения. Он не добро и не зло. Его волнует воспитание нового поколения магов всех мастей и сохранение мира. По крайней мере, так было в начале до пожара, погубившего основателей. Стал ли дух злым, сыграл ли он фатальную роль в судьбе супругов Вансермун, вопрос пока оставлю открытым. Скажу лишь одно. С ночи пожара колледж, подпитываемый проклятой скалой, благоволит темным. Так будет продолжаться веками. Однако однажды за избранность придется заплатить. Получая защиту, темным придется отдавать талику сил поколения за поколением, пока они не начнут вырождаться. На этом, мой друг, предлагаю закончить первую встречу. Следующую особенную историю ты сможешь прочесть позже, когда придет время. Не порть зрение и не испытывай терпения на прочность. Буквы не сложится в слова раньше срока. Я послушала совета, закрыла книгу. Сложила руки под головой и задумалась. Автор зачаровал легенды, чтобы читатель получал их частями. Хитро. Но благоразумно ли? Зато от сердца отлегло. «Значит, я все-таки друг, а не тот, кому доверяют через раз». Но это была единственная позитивная мысль. Остальные навевали тоску и желание поделиться с кем-нибудь непосильной ношей. А проклятые из колени знают даже метры. Гадают, почему с каждым годом темных учеников становится меньше. Ничего не подозревают, хотя книга годами хранилась под боком. Интересно, кто ее автор? Почему нельзя рассказать все прямо вместо шифровок в непопулярных легендах, которые никто не стремится взять в руки? Сколько же еще тайн хранят эти страницы? А пресловутый дух? Что же он сейчас? Добро? Зло? Или безразличная бестелесная сущность, отказывающаяся принимать чью-либо сторону? Чушь. Некто, высасывающий по ночам энергию из учеников, по определению наносит вред. Я видела его помощницу, проклинавшую детей. Она враг. Получается, что и дух тоже. Но тогда как быть силой, награждающей учеников дарами в начале учебного года? Она несет благословение. Или это обман? Помнится, Элиас сказал, что дух и душа колледжа — противодействующие силы. Но младший герцог и его орден могут ошибаться. Ох уж этот орден. Орден. Элиас. Ульрих. Глаза слепались, сон подбирался легкой поступью, забирая, унося. Жар обжег спину и вытянутые в сторону руки. Тлеющая ткань рубашки въелась в кожу. Но я стояла, сдерживая адское пламя, чтобы выиграть время. Или не я, а кто-то другой? Мужчина, чьими глазами я видела, чью боль ощущала как собственную. Она жгла раскаленным железом до да беспамятства, до да умопомрачения. Но маг терпел из последних сил ради белокурой женщины, возившейся у ног. Я не могла разглядеть, что конкретно она делала. Какую магию творила под натиском смертоносного пламени. Ее плечи подрагивали от беззвучных рыданий, от осознания того, насколько близок страшный конец. «Не получается!» Женщина подняла голову. В синих, как сапфиры, глазах стояли слезы. «Я не успеваю завершить обряд, Дарлин!» На красивом лице с правильными аристократическими чертами отразилось слишком много эмоций одновременно. «Страх?» Обида, гнев. Мужчину захлестнуло отчаяние. Он жаждал протянуть руку и погладить по щеке ту, ради которой был готов и убивать, и умирать. Но огонь не позволял. Любое движение лишь приблизит смерть, обратит обоих в пепел, поглотив все стремления и желания, не оставив ничего, кроме памяти. А память — всего лишь память. «Не сдавайся!» — прохрипел он, слыша, как трещат волосы на затылке. Она сжала зубы, чтобы продолжить работу, но времени не осталось. Я не желала видеть, как все закончится, и разум послушался. Унесся прочь бестелесной сущностью, как дух Гвендерлин сквозь пламени, способное причинить ему вред. Прочь по охваченным огнем коридорам. Вылетел через распахнутое окно с повисшей пылающей рамой и пронесся над негодующим морем, лишенным возможности повлиять на ход событий наверху. Я посмотрела назад, хотя у меня и не было глаз. Картина завораживала, несмотря на трагичность. Огонь охватил половину замка, вгрызался в него, как зверь в добычу. Грыз, грыз, но не мог преодолеть магическую защиту севера и востока. Зато западной и южной сторонами не церемонился. Языки пламени, сожрав все доступное внутри, вырывались из окон, как победители, стремящиеся показать мощь. И все же стены держались. Я знала из истории Гвендерлин, что колледж выгорел изнутри, покрылся слоями копоти снаружи. Зачарованные камни выстояли, не превратились в черную груду. Да, дело в магии. Но сейчас мне нравилось думать, что это сам замок сражается с жестоким противником. Борется. Вопреки боли и ранам. «Тварь!» Вой ворвался в сон, скомков его, как я книжную закладку и разорвал в клочья. «Что? Кто? Ох, мамочки!» Я резко села на постели, подскочила и врезалась в стену. Рядом с кроватью подпрыгивала знакомая фигура в черном одеянии с капюшоном, закрывающим лицо, и стенная трясла правой рукой. Из окна в спальню проникал тусклый свет, и я разглядела уродливый ожог на ладони. Он пузырился и, должно быть, доставлял невыносимую боль. Проклятая кукла! прошипела помощница духа. Кукла? О, да! Моя кукла с женскими каштановыми волосами, обмотанными вокруг талии. Та, что достала из шкафа Урсул, Она лежала рядом с подушкой и, похоже, стала причиной травмы незваной гости. Ну и по делам. «Сама ты тварь!» — объявила я не слушающимся со страху языком. «Проклятая! Проклятая! М -м -м, больно!» На соседней кровати заворочились. «Что тут про...» «Огонь вас всех сожри!» огня как я, впечаталась в стену. «Дети! Ненавижу!» Черная фигура погрозила кулаком здоровой руки и покинула спальню через окно, как и в прошлый раз, не повредив стекло. Огневичка вытерла лоб и круглыми глазами уставилась на меня. «Что? Что это было?» Я оправилась быстрее. Страх исчез, и вернулась злость на всех сразу. «Где?» — поинтересовалась я небрежно. «Фигура! Чё черная. «Тебе померещилось, как нам с Шемом в прошлое новолуние!» Сотворив маленькую месть, я отправилась в ванну умываться холодной водой. Особый сектор гудел все утро. Ни я, ни Агния никому не сказали о появлении таинственной дамочки. Точнее, я поделилась с Шемом, а огневичка забилась в угол гостиной и упорно молчала. Взбудоражили полуцветов сны. Многим, как и мне, приснился знаменитый пожар. Правда, без основателей, пытающихся спастись, благодаря заклятию Гвенды Вансермун. «Половина замка в огне! Жуть!» «Даже представить страшно, что это правду. «Ага! Наш сектор тоже горел, да?» Все переглянулись. Угол, отведенный нашему брату, и правда, был углом. Находился на стыке восточной и южной сторон. Значит, мог гореть. Хотя бы частично. Почему всем снилось одно и то же? Рядом со мной и Шемом устроился Леон, лишившийся компании Агнии. «Надеюсь, это не предзнаменование». И нового пожара не случится. Брр. В прошлый-то раз ученики разъехались на каникулы. А сейчас? Сейчас нас полный колледж, — закончила мысль Шем, хмуря густые брови. Разговор услышали остальные полуцветы, впечатлились и развели демагогию до обеда. Я не вмешивалась. В болото болтовню о пожаре. Воспоминания о боли, испытанные основателем, слишком свежи и ярки. Будто сама сполна опробовала весь спектр ощущений. Чудилась в спину, где во сне вплоть въедалась горящая ткань, покалывала. Однако на коже не осталось ни следа. Мне не нравилась огненная магия. Не пугала, а скорее тревожила. Я тоже умела выпускать на волю черный дым или выжигать траву, выплескивая раздражение. Но без единой искры, без единого языка пламени. Но сам огонь... Огонь мне чужероден. Быть может, ситуацию усугубил Шем, невольно взяв на собою их серое огненное кольцо несколько недель назад. Меня нервировала одна мысль о пожаре и смерти в пламени. После обеда учениц первогодков вызвала леди Сесиль, посчитавшая вышивание в классе более полезным занятием, нежели безделье в секторах. За нами с Агнией вредная воспитательница явилась лично и пришла в ужас, обнаружив, что мы не в синих формах. Пришлось топать в спальню, переодеваться, пока кривящаяся от негодования Мегера ждала в коридоре. Особенно ей не пришлось по вкусу мое розовое с металлическим отливом платье То, в котором я прогуливалась с герцогиней Викторией в саду Вансероса. Подумаешь, полуцвет тоже имеет право на красивый гардероб. «Старая Грымза», — припечатала Агния, обнаружив, что надела форму задом наперед. Я промолчала, но Агневичка не ждала ответа. Мы так и не нашли повод для примирения. К сегодняшнему дню, несмотря на утреннее происшествие, не полагалось стать переломным. Однако... Взгляд упал на заправленную синюю постель, на подушку, возле которой... «Где кукла?» — ужаснулась я. Агния вытаращила глаза, как сова, вылетевшая из дупла посреди дня. «Я не трогала, правда. Я раньше тебя спустилась в гостиную и больше не возвращалась». «Все верно. Я сама видела, как огневичка коротала время в углу с утра до обеда. Но кукла точно лежала на кровати и не исчезла бы самостоятельно». «Сюда не может войти никто, кроме полуцветов», — протянула Агния. «Девочек полуцветов». «Или черных дамочек» добавила я, топая ногами со зла. «Как же мне без куклы?» Она защищала от жуткого голоса, выманивающего в ночь. «Но тварь обожглась при первой попытке похищения. Это кто-то из своих...» Я чуть не заплакала от досады. «Из своих? Кто-то в особом секторе помогает духу? Враг притаился настолько близко?» «Плохо. Очень плохо». «Лилит, надо идти», — проговорила огня мягко, чур мягко для себя. Иначе Леди Сесиль выйдет на тропу войны. «Угу», — смирилась я с неизбежным. «А что оставалось? Обыскивать все спальни подряд? Никто не оценит рвение, а я, обвинившая собратьев в краже, заполучу новых недоброжелателей. Для всех это просто кукла, ничего не значащая безделушка». Дени дальше не задался. Вышивка получилась непривычно кривой, руки тряслись от раздражения и обиды, иголка плясала несколько раз уколов пальцы. Агния рядом терзала ткань с не меньшим ожесточением и бросала на меня вопросительные взгляды, явно готовая объявить глупую ссору оконченной. Но я не замечала знаки огневички. Желание мириться пропало. Как и вообще с кем-то дружить. Подумать только. Кто-то из полуцветов на стороне врага может и правда вступить в орден к Элиасу и Ульриху. «Ради новых сведений. Паразитам что-то известно о замке. Наверняка». «Никуда не годится полуцвет Вейн!» Я вскрикнула от неожиданности, проткнув палец почти насквозь. У магической стены, отделяющей нас с Агнией от полноценных девиц, остановилась леди Сесили с презрением, взирая на мою работу. Выбрала в жертвы меня, хотя огневичка сидела ближе, а результат ее труда выглядел насмешкой над вышиванием, как над искусством. В жизни не поверишь, что сочетанию испуганно разбегающихся в стороны стежков полагается быть цветком, но разве что кактусом красным. Воспитательница всплеснула руками. «Никчемная! Бездарная! Глупая!» Обидные эпитеты сыпались и сыпались со злого языка Мегеры, но звук ушел в иную плоскость или провалился в отражение. Я ничего не слышала. Уставилась бараном на правую ладонь леди Сесиль, на перебинтованную правую ладонь. «Совпадение? Или...» «Проклятые дети!» — кричала помощница духа в черном плаще. Воспитательница тоже не в восторге от учеников. Не только от полуцветов. От всех. Надрывая горло и придираясь по поводу и Бизонова, наслаждается властью, компенсирует собственную незадавшуюся жизнь. Ни семьи, ни будущего. Ее дом — колледж, но она не мэтр воспитательница, низшее звено, а дряной характер требует большего. Или же я просто терпеть не могу леди Сисиль и готова приписать ей способность летать сквозь стекла и высасывать энергию спящих учеников? Агния проследила за моим взглядом, тихо охнула и подалась назад вместе со стулом, царапнув ножками пол. Травмы половиц незамеченными не остались. Огневичка получила заслуженную порцию ругательств и красочных эпитетов от Мегеры, но не пикнула, Хотя прежде не позволяла воспитательнице смешивать себя с грязью, даже если потом приходилось отрабатывать наказание у мэтра Шадея, Сидела, потупив взгляд, и о чем-то судорожно раздумывала. Едва кончился внеплановый урок, я вылетела из класса вихрем. Полноценные девчонки не успели встать с мест, не то что сложить вышивки и орудия труда в сумке. Но Агния не уступила мне в прыти, нагнала в следующем же коридоре. Думаешь, это леди Сисиль прилетала к нам ночью? — спросила в лоб. «Не знаю», — отмахнулась я. Откровенничать не тянула. Ни с огневичкой. «В Гвендерлин не так много взрослых дам», — не унималась та. «Почти все метры мужчины. Выбор не богат». «Это мог быть дух женского пола». «Угу. С каких это пор духи обжигаются?» «Да». «Об этом я не подумала». «Но что особенного в твоей кукле?» Агния отказывалась замечать мое нежелание поддерживать разговор. «Обычно это глупые безделушки для суеверных мамаш. Ее кто-то зачаровал, да? Для защиты? Не знаю, отстань. Не отстану. Ты в спальне живешь не одна, а мне не нравится, что ее превращают в проходной двор летающие мигеры и воры». «Вор». Сердце скрутилось в трубочку от тоски и обиды. «К демонам Агнию с ее допросом. Мне нужна кукла». Моя неприметная кукла с живыми волосами, обмотанными вокруг талии. Не равен час, опять окажусь в коридоре посреди ночи, в трансе. Бум! Ох ты, пропасть! Я прозевала нападение. Ядовито-зеленая липкая жидкость окрасила форму на груди, оголенную шею и подбородок, а первогодок, облагодетельствовавший чудным подарком, унес ноги, прежде чем мы с Агнией сориентировались. Только и осталось, что взирать на пятнище, ругаться и корить себя за невнимательность. Ну и ловкий гад. Но я отомщу. Все непременно. «Отомстишь, отомстишь», — проворчала огневичка. «Но сейчас лучше поторопиться, пока тебя никто не видит. Догонят полноценные девицы, будут ржать, как лошади. И далеко не как чистокровные». «Тебе виднее», — пробурчала я, стараясь не коснуться руками зеленой мерзости, намертво прилипшей к ткани и коже. «Ты лучше разбираешься. В лошадях». Увы, добраться до сектора полуцветов нам не удалось. Точнее, мне. Все произошло слишком стремительно, словно само время завертелось смерчем, не давая сфокусироваться и повернуть события в свою пользу. Я сделала шагов пять-шесть максимум, когда из-за угла высунулся еще один мальчишка-первогодок. Издав воинственный клич, он подкинул в воздух красный шарик и кинулся на утёк. Я же, ненаученная горьким опытом, проводила кругляж до потолка и обратно растерянным взглядом. «Берегись!» Завопила Агния, разобравшаяся в происходящем куда лучше меня. «Это огненный шторм!» Мгновение, и я оказалась на полу, придавленной огневичкой. Она закрыла меня с собой, не заботясь о собственной сохранности. Мысль о причинах чужой самоотверженности не посетила, не успела. Я лишь отметила в уме, как слабо отозвался трелистник, приклеившийся к телу благодаря зеленой мерзости. Вспыхнул теплом и погас, как свеча на сквозняке. «Не вдыхай! Только не вдыхай!» Огневичка крепко зажала мне рот и нос. огня не преувеличивала. Огненный шторм. Иначе не назовешь. Пламя прошло многометровой волной, сносящей все на своем пути. Не поглотило в прожорливое чрево. Не переварило, обращая в ничто. Но провело по телу сотни ядовитых языков, прожигая насквозь, как несчастную бумагу в пепельнице. Рубашка, тлеющая на спине основателя, солнечный жар по сравнению с этим. Все мысли, страхи, чаяния исчезли, оставив боль, способную довести до безумия. Оставили одно единственное желание, чтобы все закончилось. Так или иначе, лишь бы скорее. Не знаю, закричала ли я, вдохнула ли пламя, колеча легкие, сознание сжалилось, уплыло прочь от огненного шторма и бесконечной боли. От самой себя, сдавшейся без боя, согласившейся на смерть, так легко, так просто. Но я не умерла. Связь с телом сохранилась, словно я тянущийся вы ствол с раскинутыми руками ветками, а они, похороненные в земле, уродливые корни. Я превратилась в духа или бесплотную сущность и полетела по коридорам, ярко освещаемым факелами. На запад. Туда, куда однажды поднимался Урсул, привлеченный звуками скрипки в лунную башню. Туда, где обитала тень смерти. Сегодня девушка в синем платье не играла, не терзала уставшие струны. Застыла у распахнутого окна и смотрела в безлунную ночь. Каштановые с рыжинкой волосы перебирал легкий ветер. В облике призрачной незнакомки ощущалась бесконечная горечь. Она проиграла битву, вопреки усилиям, вопреки упрямству. Но чужая воля не сломала ее, а лишь надломила. «Кто ты? Маргарита, верно?» Вопрос остался незаданным, незаданным вслух, но девушке не требовалось слышать мой голос. «Ты притягиваешь беды, Лилит. Нехорошо». Она не насмехалась, не осуждала, констатировала очевидное. «Тебе нельзя на эту сторону, девочка. Не смей умирать». Я бы расхохоталась, если б могла. «Не сметь?» Будто меня спрашивают. «Речь не о сегодняшнем дне», — продолжила призрачная собеседница, не оборачиваясь. «Огненный шторм тебя здорово потрепал, но ты поправишься. Пусть и медленно». «Злые выходки учеников — ничто по сравнению с силами, ведущими на тебя охоту. Я знаю. Я тоже слышала тот голос, мужской или женский, не разберешь». Бродила по замку зачарованная, не помня, как вышла из спальни. «Лилит, не совершай ту же ошибку, что и я». «Не умирать?» Жаль, в мыслях не отразить сарказм. «Не веди расследование в одиночку. Эту войну самой не выиграть». «Но я не хочу». «Твои желания никого не интересуют, как и мои когда-то. Мы пешки в их игре». «Какой игре?» Девушка потерла виски, вложив в движение столько усталости, что я испытала жалость. Если б я знала ответы, Лилит. Моя память словно мрачный лабиринт сотни коридоров. Я вижу обрывки, расплывчатые образы. Впрочем, я и при жизни не узнала всего. Но подошла чересчур близко. Настолько близко, что они приняли меры. Увы, я не помню, что именно выяснила в те последние дни. Не знаю имени палача. Меры? Странный синоним она выбрала для собственного убийства. Для убийства? Именно убийства. Не было в лунной башне никакого самоубийства. Найди союзников, Лилит. Голос девушки зазвенел от напряжения. Есть орден. Они дети, конечно. Но такие дети веками защищали Гвендерлин от мрака, не осознавая своей истинной роли. Есть Эмилио, в конце концов, он поможет. Любой ценой. Я сожалею, что не доверилась ему. Фатальная ошибка, обошедшаяся слишком дорого. Для нас обоих. Я вспомнила среднего герцога, терзающего скрипку. Смычок с радостью разорвал бы струны, лишь бы причинить скрипке боль, заглушающую собственную. Он был дорог тебе, да? Эмилио Вансероса? Слишком личный вопрос, пожалуй. Особенно из уст полуцвета. «Тебе пора, Лилит. Возвращайся в тело». «Но...» «Ты говоришь со мной лишь потому, что находишься на грани жизни и смерти. Не стоит затягивать, балансируя над пропастью». Девушка взяла с подоконника скрипку и смычок. Нежно коснулась струн. Я приготовилась к знакомому плачу. Но вместо горестных всхлипов из инструмента полилась глубокая, тягучая, как смола, мелодия, мрачноватая, на любителя. В ней жила темная магия но музыка не вызвала грусти или отторжения. Меня наполнили светлые эмоции, как ночную комнату огоньки пары дюжин свечей. Будь моя воля, я бы задержалась в башне еще на несколько минут или секунд. Но нечто мощное потянуло назад в коридор, где двое первогодков устроили нам с и смертельно опасную ловушку к двум поверженным пламенем телам. Моему и... Нет. Только к одному поверженному телу. Огневичка, недавно накрывавшая меня собой, сидела на закоптившемся полу. Целая и невредимая. Схлипывала и по-детски терла мокрый нос. «Что тут происходит? Опять пожар? О, боги!» Пострадавшие от огненного шторма коридор вбежали метры. Трое. Рэм Дюваль, Эмилио Вансероса и Летисия Дитрих. Последняя издала испуганный возглас и зажала рот ладонью, будто вот-вот стошнит. Ее спутники побледнели. Средний герцог качнулся. «Лилит!» — прошептал он. «Будь у меня, то бишь у моего сознания, волосы, то непременно стали бы дыбом. Потому что таким тоном произносят имена умерших, не живых. Я посмотрела на себя со стороны и ужаснулась. Упала бы в обморок, если бы чистый разум это умел. Нет, это не я. Не я!» Но меня вновь не спросили. Дух или нечто иное, путешествующее по коридорам без тела, потянулся к земной оболочке. Вошел в нее стрелой и заполнил собой, будто пустой сосуд. Боль добралась до каждого нерва, до каждой клетки. Взорвала мозг, чтобы погрузить во мрак. Я погасла, как факел, который безжалостная рука опускает в воду.